нижнюю юбку, черные шелковые перчатки и два шарфа на голову из черной торты. Я равнодушно взглянула на них и сказала себе, что теперь уже недолго осталось ждать конца. Я теперь никогда не спускалась во внутренний двор, потому что не могла спокойно проходить мимо тех комнат, которые раньше занимал король. Однако вместе с Элизабет и детьми Я поднималась на вершину башни, чтобы подышать свежим воздухом. Там была галерея, огражденная парапетом, и там мы гуляли в те зимние, после полуденные часы. Тулон, один из охранников, принес мне кольцо, печать и локон волос луи. Они были конфискованной коммуны, однако Тулон украл их и принес мне. Он верил, это утешит меня. Тулон. Человек, который участвовал в штурме тюрьи, который был полон решимости уничтожить нас. Его назначили ответственным за нас из-за его пламенных революционных воззрений и потому, что он был надежным и заслуживал двери. Они забыли о том, что у него тоже есть сердце. А я видела слезы в его глазах, Я видела его восхищение нашей стойкостью. Он был мужественным человеком. Был еще один человек по имени Лепитр, которого мы также перетянули на свою сторону. Мне все еще прислужило Клери, а также коммертинер короля и тюржи, который когда-то работал у нас на кухне в Версале. Это был дерзкий, наглый и чрезвычайно смелый человек. Ему удалось стать одним из моих стражей благодаря тому, что он выдумывал истории о своем революционном усердии. Я благодарна этим верно подданным людям. Именно они давали мне надежду в те мрачные дни. Ведь первые недели после смерти Луи я сидела безразличная ко всему и только вспоминала о прошлом. Я была полна раскаяния. Я обвиняла себя в сотнях глупостей. Я с грустью говорила со своими друзьями о потере короля. Именно Тулон сказал мне тогда. Мадам, у Франции все еще есть король. Это была правда. Мой маленький сын стал теперь Людовиком XVII. Если бы я могла освободить его из тюрьмы, если бы я могла соединиться со своими друзьями, и я вдруг снова ожила. У меня появилась цель. Мой маленький кружок был в восторге от происшедших во мне перемен. Я осознавала, что была центром этого маленького круга. Ведь Элизабет была для этого слишком пассивной, а дети слишком юными. Плон или Питер придумали всевозможные способы тайно передавать мне новости. Тюржи который подавал нам еду, обертывал записками пробки бутылок. Это выглядело так, будто бумага была подложена туда для того, чтобы пробки прочнее сидели на месте. Тезоны проверяли хлеб, чтобы убедиться, что в нем не было записок, и заглядывали салфетки, прикрывающие блюда. Однако они так никогда и не смогли обнаружить эту уловку. Иногда Тюши приносил записки в карманах. Тогда по условленному сигналу кто-нибудь из нас вытаскивал их оттуда, когда он прошмигал мимо, обслуживая нас. От мадам Клери, которая выкрикивала новости под нашими окнами, я узнала, что вся Европа была потрясена казни Луи. Даже в Филадельфии и Вершине это убийство вызывало срагание. Свергнуть тираническую монархию – это очень хорошо, но безжалостно убить ее номинального главу, которого едва ли можно было считать полностью ответственным за все, это совсем другое дело. Однако всеобщее неодобрение ничего не давало для того, чтобы сделать республику более снисходительной по отношению к нам. В действительности это лишь делало ее еще более суровой. «Однако мысль о том, что у меня есть друзья, давала мне смысл жизни».